Глава вторая. Хватит притворяться. Я знаю, что ты уже очнулся. Идём, у нас запланировано много дел. Нужно тебе показать, что и как здесь устроено. Артём открыл глаза и тут же зажмурился. Мир изменился причём настолько кардинально, что мозг отказывался адекватно воспринимать происходящее. Физик попробовал вспомнить, что произошло после того, как на него набросились люди в халатах, но тщетно, лишь голова разболелась. Видимо, всё это время он провёл без сознания, очнувшись в богом забытом месте. "Жаль, я думал, что ты сразу адаптируешься к интерфейсу. Так не хочется копаться в твоих мозгах, ты бы знал", печально произнёс всё тот же голос, что вынудил Артёма ещё раз взглянуть на мир. Разум вновь взбунтовался, побуждая закрыть глаза, но на этот раз учёный смог себя перебороть и рассмотреть то, что назвали интерфейсом. Артём никогда не являлся большим фанатом компьютерных игр, но и назвать его цифровым девственником тоже было невозможно. Как и большинство сверстников, он поддавался на яркие рекламы, устанавливая себе очередную игрушку в надежде найти идеальный мир. Вот только проведя несколько десятков минут в новом цифровом рае, Артём без сожаления его удалял и тут же забывал о его существовании. То, что ему в очередной раз хотели всучить насквозь было пронизано фальшью. Неестественная физика, несовершенная графика, глупое управление, запутанная логика. Тратить драгоценное время на то, чтобы вникать в сюжеты, выполнять безумные задания, куча его не хотелось. То, что появилось перед глазами Артёма, очень напоминало оболочку какой-нибудь компьютерной игры. В нижней части обзора находилась строка состояния, совершенно не мешающая смотреть на мир. Здесь имелись двумерная карта, несколько кнопок с цветными пиктограммами, пустые иконки быстрого доступа, область для чата и, как финал, картинка с изображением самого Артёма. Взгляд физика остановился на портрете, и спустя несколько секунд перед глазами выскочило полупрозрачное информационное окно с ярким золотистым текстом, затмевающим реальность. Физик, 11837. Баланс 40 квантов. Должность руководитель лаборатории физики твёрдого тела. Сообщение появилось настолько неожиданно, что Артём вздрогнул. Ага, как я вижу, с основным управлением ты разобрался, так что моя помощь не потребуется. Чтобы закрыть это окно, посмотри на крестик в правом верхнем углу. Если станет что-то непонятно на строке состояния есть кнопка с вопросительным знаком. Это раздел справка. Настоятельно рекомендую её изучить. Поверх информации об Артёме появилось новое окно. Получено задание ознакомление со справочной информацией. Описание. Изучите раздел справочной информации и пройдите итоговый тест с оценкой не ниже семидесяти пяти процентов. Награда плюс один квант. Отлично. С интерфейсом ты разобрался. Все остальное работает по схожему принципу, так что не потеряешься. Самое важное я сделал. Отключаюсь. Куратор Альберт Тейнштейн отключился от интерфейса. Применен протокол безопасности. Доступ к личному интерфейсу ограничен всем жителям института. Пройдёмся по обязательной теории. Кванты это наши деньги в этом богом забытом месте. Их можно обменивать на еду, книги, журналы, доступ, покупать помощь коллег. Никогда не забывай прокачиваться. Чем больше у тебя квантов, тем проще тебе будет жить. А жить, поверь мне, на слава можно даже здесь. Ставая не очень приятно разговаривать с горизонтальным телом. Артём поднялся и наконец увидел собеседника. Им оказался облаченный в белый халат пожилой мужчина, обладающий неестественно идеальной кожей. Куча его доводила стесненно общаться с коллегами физиками, возраст большей части которых перевалил далеко за шестьдесят, так что о том, какая бывает кожа у стариков, Артём знал не понаслышке: пигментные пятна, дряблость, морщины. Перечень дефектов можно продолжать долго. Здесь же ничего этого не было. Куратор словно сошел с обложки глянцевого журнала, пройдя основательную обработку у хорошего стилиста. Лишь седые волосы и усталые глаза выдавали в мужчине солидный возраст, но сколько Артём ни всматривался, он не находил ни толики сходства с тем физиком, что носил имя Альберт Эйнштейн по праву рождения. Тем не менее, имя человека было именно таким. Об этом говорила в частности появившаяся над головой куратора полупрозрачная табличка, всё с теми же золотистыми буквами: Альберт Эйнштейн. Информация закрыта. Куратор осмотрел комнату, вынуждая Артёма сделать то же самое. Проснулось любопытство, даже несмотря на незавидное положение, учёный всегда оставался учёным. Кругом находились экраны, манипуляторы, странные приборы. По содержанию помещение напоминало рубку какого-нибудь космического корабля из фантастического фильма. Может, пришельцы действительно нашли себе новую цель для экспериментов и похитили выдающегося учёного? Хотя такую мысль Артём отмёл сам, не с его везением. Место, что ты видишь, называют маткой. Через него проходят все новички, попавшие в наш институт. Здесь происходит стирание личности, лечение и как итог установка интерфейса. "Стирание это как?" спросил Артём, но тут же умолк, ошеломлённый собственным голосом. Руки на автомате ощупали шию, словно пытаясь выыскать дефект, но не находили. С голосом что-то случилось. Он показался Артёму совершенно незнакомым. низким хриплым, более подходящим к какому-нибудь капитану дальнего плавания, чем учёному из лаборатории, всегда забавляла эта реакция. Охмыльнулся Альберт. Привыкай, теперь это твой голос, что касается личности, посмотри на пальцы. Это из самого очевидного. Артём подчинился и уставился на абсолютно гладкие подушечки, никаких намёков на линии. Зубы сетчатый глаз, голос, и даже ДНК, тебе изменили всё. Кучаев Артём умер не только для всего мира, но даже и для тебя самого. Отныне ты простой обладатель порядкового номера среди физиков. Если хорошо себя проявишь, заслужишь право на имя. Но как ты уже наверняка понял, не своё. Я ведь тоже родился не чудаковатым профессором из Германии, хотя признаюсь, я был с ним лично знаком. А что ж значит умер для всего мира? написал Артём. Давай сразу договоримся, я здесь для того, чтобы провести тебе экскурсию. Таково мое задание, и за это я получу кванты. На остальное меня не подряжали. Хочешь чего-то дополнительного, будь готов за это заплатить. Но дам бесплатный совет как новичку: никогда не расставайся с валютой так дёшево. Она тебе пригодится для более важных дел. Так что никаких личных вопросов. Ну а если есть что спросить по существу, спрашивай. Для того меня к тебе и приписали. Чушка какая-то. Для кого-то чушь, а для кого-то вполне обычные будни. Ты готов или тебе нужно время, чтобы прийти в себя? Было бы еще куда приходить. Хорошо, расскажу про интерфейс. Каким образом он работает, как появился? Спросил Артем и недовольно поморщился. Новый голос очень раздражал. Пойдем, расскажу по дороге. Прежде всего, посмотри на карту. Большое помещение справа. Это наша столовая. Питаться можно хоть круглые сутки, но раз в 24 часа нужно платить один квант. Нет оплаты, нет доступа. Так что, повторюсь, никогда не упускай возможность заработать доброго времени суток. Последняя фраза адресовалась двум торопящимся мужчинам, как и Альберта, они оказались облачены в белоснежные халаты, хотя в отличие от куратора Артема не имели имени. Химик тридцать семь семьдесят восемь и химик тридцать семь семьдесят девять. Один из них взглянул на Артема и тому стало неуютно. Мужчина смотрел на него и в то же время, словно куда-то мимо. Взгляд казался таким безумным, что Кучаев инстинктивно отпрятнул. Связываться с душевно больными ему не хотелось. Альберт, физик, приветственно кивнул странный мужчина. Извиней, не от времени, привезли новую партию мяса. Нужно оценить, вдруг там есть что-то стоящее. Химики поспешили дальше по коридору. Скорее ещё несколько человек помчалось им вслед, все цифровые: физики, химики, парочка нейробиологов, даже программист обнаружился. Любопытство пересилило, и Артём спросил: "О каком мясе речь? Куда все спешат и почему мы стоим на месте? Только не говори, что это тоже личные вопросы". "Отнюдь, мы никуда не спешим, потому что мне уже, а тебе ещё не нужно туда. А спешат все на распределение. Сегодня привезли не только тебя, но и добрую сотню молодника: студенты, аспиранты и даже учёные со всего света, похищенные и доставленные в нашу тюрьму, чтобы сгнить здесь уже через неделю". Поэтому их и называют мясом. Цифровыми из них становятся единицы. Со всего света, опешил Артём, такого он явно не ожидал. Ты же не думаешь, что наш любимый хозяин таскивает свой институт только русских? Я, например, из Германии был одним из первых, кто попал на эту каторгу. Многих привозят сюда из Китая, США, Канады, из Европы меньше, наверное, с учёными там напряжёнка. Существует специальная бригада наёмников, что отыскивает умников по всему свету и ворует их для нашего хозяина, и так уже 70 лет. Ты даже не представляешь, как много потерял мир из-за того, что из него выдернули всех этих ребят. Не будь нашего хозяина, человечество уже, наверное, захватило бы всю солнечную систему и готовилось к полётам к центру галактики. Сейчас ты меня окончательно запутал. Как-то не вяжется 70 лет и то, что ты был здесь в числе первых. Ёноша, мне 118. И да, в этом институте я нахожусь со дня его основания. Лично товарищ Сталин подписал указ о том, чтобы меня сюда сослать. Тогда ещё простой лейтенант выполнил приказ, умудрившись со временем подмять весь институт под себя и грамотно стереть его из истории. Полагаю о том, что где-то в глубинах сибирской тайги есть тайный город учёных, не знает никто. Наш премьер-министр жил во время Второй мировой войны, но он выглядит от силы лет на 40. С вашего счёта списан один квант. Причина Неуважение к хозяину. Баланс тридцать девять квантов. Не стоит его здесь так называть. Печально усмехнулся Альберт. В стенах этой лаборатории человека, что приговорил тебя к пожизненной каторге, зовут хозяин. Не как иначе. Чем раньше ты это усвоишь, тем лучше тебе будет. И да, отвечая на твой практически личный вопрос, ему почти сотня лет. Технологии, что здесь разрабатываются, могут творить с людьми не такое. Разве ты еще не заметил изменений? Артём только сейчас осознал. Всё это время он не припадал на правую ногу, что была сломана в далёком детстве. Испорченная длительной работой за компьютером зрение оказалось идеальным, даже зубы, на которые вечно не хватало времени и денег, и те находились в отремонтированном состоянии. Так во всяком случае показал тактильный осмотр. Альберт сделал вид, что не заметил замешательства физика, и указал рукой в дальний край коридора. Там у нас расположены лаборатории биофизики, не посвящённых туда не пускают, так что и нам там делать нечего. Нижеуровням располагаются комнаты ядерной физики, а под ними химики и прочая шушера, любящая возиться с веществами, не наш случай. Я возглавляю отделение молекулярной физики. У меня в подчинении два этажа сразу над столовой. Но ну, теперь из-за тебя мне придётся потесниться. Хозяин приказал выделить небольшой участок под физику твёрдых тел, чем-то ты его впечатлил. Давненько к нам не присылали учёных имеющих право на получение отдела. Обычно надо него дорасти нужно. Остальные направления располагаются в соседних зданиях, но нас туда не пускают. Если честно, нас вообще не выпускают из-за этих стен. Но для того я в кураторы и записался. Только сегодня и только на 5 минут тебе, как новенькому, даруется возможность в последний раз увидеть небо. И я, как твой куратор, обязан тебя сопровождать. Радости Альберта была не наигранный. Ему действительно хотелось увидеть небо. Указав рукой направление, куратор продолжил свой рассказ. Ты помнишь, я спрашивал про интерфейс? С ним как раз все просто. После того, как тело полностью восстановили и удалили все дефекты, тебе вырвали глаз. Да не напрягайся ты так. Глаз-то вырвали, но на его место вставили одну из наших внутренних разработок глазной протез. Он является связующим звеном между твоим мозгом и серверами, что установлены в институте. Не удивляйся, что при разговоре люди будут смотреть не тебе в глаза, а куда-то ниже, словно какие-нибудь безумцы. Они просто распараллеливают свои действия. Вообще по своей функциональности этому устройству цены нет. Оно выступает и как ключ доступа, и как паспорт, и как кошелёк, и как виртуальный помощник, и даже как личный сервер, доступный только тебе. Молчу про хранение информации это само собой. Но, например, можно настроить глаз на запись логов и в конце дня просматривать все свои действия. Очень удобно, особенно когда выискиваешь ошибку в проектах. Ещё это способ контроля, мрачно произнёс Артём. Если что-то пойдёт не так, глаз взорвётся вместе с головой. Это ты сказал, не я. Альберт не стал опровергать или подтверждать догадку своего собеседника. Об этом никто не говорит, не принято. А вот и наша дверь. Добро пожаловать на последнюю прогулку. За разговором они подошли к концу коридора. Здесь располагалась довольно массивная дверная плита. Ни кнопок, ни панелей управления видно не было, а Альберт не спешил пояснять, что нужно делать. Вспомнив разговор о том, что имплант является ключом доступа, Артём подошёл к плите и положил на неё руку. Преграда бесшумно ушла в сторону, парадив сообщение: "Вы покидаете здание четвёртой лаборатории. Безопасное время нахождения вне строения 300 секунд". Скорей. Заторопился куратор и первым выскочил наружу. Артём последовал за ним и очутился на небольшом балконе. Взгляд попал на белую стену соседнего здания. Окон не было, только технологические отверстия, позволившие насчитать 10 этажей. Кучаев посмотрел вниз. Балкон оказался смонтирован не на земле, а на уровне 3-го-4-го этажа. Земли не видно. Вместо неё между зданиями плескалась странная жидкость, очень похожая на ртуть. Куратор стоял у края И закрыв глаза, подставлял лицо тусклому солнцу. Оно с трудом пробивалось сквозь серые тучи и мерцающий купол. Артём даже глаза протёр, не веря увиденному. Над всем институтом находился защитный энергетический купол, словно оберегая строение от случайных взглядов дронов или спутников слежения. Справа располагалась ещё одна стена, лишая возможности рассмотреть пространство. Зато слева... Суть выхода из здания заключается в том, чтобы продемонстрировать тебе единственный способ выбраться из нашего института. Альберт закончил солнечные процедуры и указал рукой на небольшое здание с высокой трубой, как раз находящееся слева от балкона. Вон оно, место нашего последнего пристанища, его величество крематорий. Все там заканчивают именные, цифровые мясо. Хозяин не желает, чтобы о нашем существовании стало хоть кому-нибудь известно. Поэтому тщательно оберегает свои секреты, чтобы он тебе не наплёл, забудь, выход для всех нас только один в печке крематория. Мне можешь поверить, за 70 лет я многое повидал, но ни разу даже не слышал о том, что кому-то удалось выбраться оттуда живым. Это невозможно. Зачем ему всё это? Ради чего он сгоняет сюда народ? Глупый вопрос. Конечно же, деньги. Практически всё, что человечество придумало за последние полсотни лет, родилось здесь. компьютеры, сотовые телефоны, геномы и дешифровка ДНК всё это наши наработки. Ага, а мировые корпорации это просто прикрытие? заметил Артём с нескрываемым скепсисом. Ты правильно сказал. Мировые корпорации, не правительства или институты, нет, корпорации. Тот, кто владеет деньгами, и способен купить технологию. Наш хозяин нашёл подход ко всем. Нет ни одной крупной фирмы на земле, что не платит ему дань. небольшую, практически неучтённую в финансовых отчётах, но стабильную, как вы русские говорите, с меру по нитке голаму рубашка, так и здесь не нужно пытаться забрать с производителя всё. Достаточно получить немного с сотни таких производителей, и ведь они готовы платить. Так отклонились от темы. Крематорий наш последний дом, запомни это. Вас устраивает жить в полной изоляции, даже не имея возможности выйти из четырёх стен? Ты не поверишь, но многим это подходит. Своя лаборатория, безграничные ресурсы на творчество, отсутствие тупого начальства и, что немаловажно, идиотов коллег. Здесь можно творить. Поначалу, конечно, тоско навивает, но спустя 10 лет смиришься со своим положением и даже начинаешь находить в нём что-то положительное. Я не смирюсь, заверил Артём. И что же ты сделаешь? усмехнулся Альберт. Давай я тебе кое-что поясню. Внизу между зданиями, как ты мог заметить, Озеро с субстанцией, похожей на ртуть. Могу заверить, то, что там находится, гораздо страшнее ртути. Убивает мгновенно. Сейчас нас защищает поле на балконе, но стоит выбраться за его пределы. Хорошо, предположим, ты найдешь средства защиты. Мы ученые, и в конце концов у нас на каждом этаже их навалом. Далее тебе предстоит пройти защитную сферу, ту, что опоясывает весь институт. Ты не ослышался, именно сферу. Она проходит как по воздуху, так и внизу под землей. Проникнуть через поле не имея кодов доступа невозможно. Я принимал участие в его проектировании и постройке, так что могу заверить, это решение идеально, в нём нет слабых мест. Но даже если ты каким-то чудом найдёшь коды доступа, остаётся твой глаз. Ты правильно предположил, чем он является средством контроля. Вне поля глаз потеряет стабильность и разорвёт твою глупую голову на части. Любая попытка вырвать глаз приведёт к аналогичным последствиям тотальное уничтожение всего в радиусе 5 метров, чтобы ещё и помощников зацепить. Вот в таких условиях нам и приходится работать, творить, изобретать. Внимание, защитное поле балкона будет отключено через 30 секунд. Возвращайтесь в лабораторию. Артём позволил затащить себя обратно, всё время пытаясь хоть что-то разглядеть за крематорием, вдруг удастся понять, где вообще находится этот институт. Фраза где-то в глубинах Сибири не говорила физику ни о чем. Она не поможет сбежать отсюда. Дверная панель вернулась на место, щелкнул замок. Под молчаливое согласие куратора Артём положил ладонь в центр плиты, чтобы увидеть сообщение. В доступе отказано. Вы принимаете работу куратора по введению в жизнь института. И чего застыл? Принимай. Раздраженно произнёс Альберт спустя какое-то время. Артём тщательно следил, чтобы его взгляд не задерживался дольше секунды ни на кнопке "принять", ни на "отказать", ожидая реакции куратора. Если физик чему-то и научился за недолгую экскурсию, так это тому, что спешить с принятием решений здесь нельзя. Ко всему нужно подходить взвешенно и объективно. "Откуда мне знать, что ты полностью выполнил свою работу?" спросил Артём без тени смущения, взглянув в глаза собеседнику. Может, ты не рассказал чего-то важного, из-за чего меня уже сегодня отправят в здание с трубой? Как это проверить? Никак, огрызнулся Альберт. Все, что необходимо, ты знаешь. Ничего тебе не угрожает. Ты ни словом не обмолвился о том, зачем меня сюда прислали и что нужно делать. Где, в конце концов, моя лаборатория? Зуб даю. Экскурсия была не полной. И вместо того, чтобы провести меня по всему зданию, ты сразу потащил на улицу. Откуда мне, например, знать, куда бежать при следующем пополнении? куда привозят студентов, и не говори, что ты не должен был это мне рассказать. Сволочь ты, выругался учёный. Да, существует экскурсионный маршрут по зданию, но я его сократил. Какой смысл тебе рассказывать то, что ты и так узнаешь? Просто мне хотелось побыстрее увидеть небо. За 20 лет это мой первый выход наружу. Что позволяет сделать только один вывод: я имею право нажать кнопку отказать, инструктаж оказался неполным, или мы всё-таки можем договориться? Артём понял, что куратор у него на крючке, но не спешил подсекать. Портить отношения с кем бы то ни было в первый же день не хотелось, но и прогибаться не собирался. Всегда нужно отстаивать свои интересы. Чего же ты хочешь? скривился Альберт, из-за чего действительно стал походить на стареетнего старика. Кванты? Для меня они пока не более чем звук, так что обойдусь. Артём быстро сообразил, что для него сейчас наиболее ценное конечно же, информация. Просто ответь на пару вопросов и мы квиты. Ты сказал, что я умер для всего мира. Что это значит? Повисла долгая пауза. Альберт с удивлением посмотрел на физика, но с каждой секундой его лицо все больше и больше разглаживалось. Наконец он и вовсе улыбнулся. А ты молодец, умеешь добиваться своего. Уважаю таких. Сейчас где-то у меня статейка на твой счет была. Как знал, что пригодится. Альберт полез в карман и вытащил свернутый в трубочку научный журнал. Ты же говорил, что здесь закрытая территория, поразился Артём. А ещё и говорил, что за кванты здесь можно купить хоть чёрта лысого. Главное побольше накопить. Никто не отрезает мир от нас, это нас отрезали от мира. Вот глянь на обложку, узнаешь красавца? С обложки журнала Наука на Артёма смотрел он сам. Это была фотография, что готовилась для Нобелевского комитета, только почему-то в чёрно-белом исполнении и с чёрной полоской, вызывающей не самые приятные ассоциации. Взгляд упал на дату, и тут Кучаев окончательно утратил адекватное восприятие действительности. Как сентябрь? Я что в отключке почти месяц находился? Это мне неведомо, пожал плечами Альберт и раскрыл журнал на нужной странице. Зато я точно знаю, что некто Кучаев Артём скоропостижно скончался, так и не сумев получить заслуженную награду. Тем не менее, Нобелевский комитет принял решение всё равно присудить тебе награду за огромный вклад в науку. Речь за тебя зачитает некто Кристиан Слайд. Кстати, поздравляю с наградой. Не каждое десятилетие к нам Нобелевских лауреатов привозят. Хотя с левитацией я разобрался ещё 20 лет назад, так что ладно, это всё пустое. Главное, чтобы ты суть понял. Тот кучаяй Фартьем, которого знал весь мир, умер окончательно и бесповоротно. Теперь ты физик одиннадцать тысяч восемьсот тридцать семь, и если докажешь свою полезность, станешь каким-нибудь Кулибиным, либо отправишься в здание с трубой. Хорошее название нужно запомнить. В общем, тебе решать, как прожить остаток жизни. Я ответил на твой вопрос. Да. Как не готовился Артём к тому, что услышит, новость все равно выбила его из колеи. причём он дали по мозгам сразу обе, и та, в которой он умер, и та, в которой он получил таки свою награду. Появилось желание остаться одному и обдумать услышанное. Это означало, что с куратором нужно решать прямо сейчас, и Кучаев без раздумий нажал на кнопку принять, закрывая задание на экскурсию. Ладно, признаю, у тебя есть право ещё на парочку вопросов, произнёс Альберт. Но задашь ты мне их потом, когда придёшь в себя. Сходи в столовую сейчас там никого не должно быть а доступ в первые два дня для новичков бесплатен посиди свыкнись с мыслью что ты завис здесь навсегда и выкинись с головы мысли о побеге это невозможно удачи парень и до встречи на планиерке там то тебе и пояснят для чего тебя сюда притащили Артём последовал совету но полностью осуществить его не удалось дверь в столовую открылась без проблем впуская нового гостя Та же столовая это назвать можно было с огромной натяжкой. Скорее, эксклюзивный ресторан наводнённый роботами. Пространство было разбито на множество уютных кабинок, обставленных мягкими креслами. Энергетические щиты обеспечивали приватность, освещение и музыка способствовали расслаблению, а в качестве официантов выступали летающие дроны. Но насладиться всем этим куча его не дали. Перед глазами неожиданно появилось сообщение, и Артем, не до конца привыкший к необычному функционалу, вздрогнул. Физик одиннадцать тысяч восемьсот тридцать семь. Вас вызывает начальник четвертой лаборатории. Следуйте по желтой линии. На полу появилась широкая линия, резко разворачивающаяся и уходящая прочь из столовой. И чтобы показать всю важность вызова, на строке состояния высветилась новая надпись: до детонации глазного протеза осталось двести девяносто девять секунд.